Глава семнадцатая. Узнал. Унесли ее. В глазах сидящего перед входом в землянку халаша не единой слезинки. Коллега свое давно выплакал, он рыдает внутри. А вот мелкие девки особенно, все в слезах и соплях. «Умерла баба!» Ткнулась мне в живот зареванной мордочкой фока. Малышку трясет. Вой, как будто не из горла, а прямо из детского сердца идет, и мне в сердце впивается. Опоздал. Все напрасно. Раньше надо было звать лекаря. Раньше в нору лезть. Раньше думать. Все раньше. Теперь мы сироты вдвойне. Я поглубже вдохнул, напрягся, чтобы тоже слезу не пустить. Не должны мелкие моей слабости видеть. Поднял фоку и крепко прижал к груди. Теперь только я за эту малышку в ответе Из остальных всех, я и вея. Но что вейка может? Подумал хлопотать, разве что. Из дерьма, в которое мы попали, всех вытянуть только мне по плечу. Я вытяну. Где облепила, даже халаш сдался, подполз. Даже новенький важек уткнулся в бок, носом хлюпает. Все маргу любили, всем горько. И это ведь не понимают еще не чем смерть ее обернется для нас. К дому старосты подходил полной решимости. Вею ждать слишком долго, я и так знаю, что она поддержит меня. Нужно срочно решать нашу судьбу. Нельзя, а за нам. Откуплюсь. Не бабами, так семенем. Про нору расскажу, мол, наткнулся случайно и тут же полез ради марги. Хвана жадность известна. Не устоит согласиться нас самих управляться, оставить. У дверей в синях крак. На приступке сидит, охраняет как будто. «Чего надо?» Недобро уставился на меня хромоногий. дом староста. У меня к нему дело срочное». «Знаю дело твое», — буркнул крак. «В погребе покойница ваша. Поутру завтра кто топе снесем, там уже попрощаюсь. Детвору не тащите только, не надо им это» а то и без него не знаю, куда у нас мертвецов кладут перед тем, как последним путем проводить. Я не про то, дядя Крак. Кликни старосту, прошу очень. Занят он. Люди у него как раз про вас говорят. Люди про нас говорят? Неужели и тут опоздал? Ну уж нет, терять нечего. Дядя Хван! Выкрикнул я, что есть мочи. Чего? Вскочил, опираясь на одну ногу Крак. «Совсем сдурел, что ли? Плетя и хочешь, орет он тут!» Но плеть — это ерунда. Выкрик мой достиг цели. Внезапно дверь приоткрылась, и наружу высунулась круглая рожа Хвана. «Кто орет?» «А, сам явился. И хорошо, а ну иди сюда!» Поманил меня староста. «Поможешь как раз!» Я поспешно исполнил приказ и, обогнув хмурого крага, прошмыгнул вслед за старостой в дом. «Уговаривай!» Ткнул рукой староста, настоящую, скрестив на груди руки женщину. Старую женщину. Зара. Не хочет, понимаешь, сопливые носы подтирать, стирать трепки саны. Что ты там еще говорила? Пердешь, детский, нюхать. Пор слушать. Хван явно вышел из себя еще до моего прихода. Но единый, Зара что же, не хочет идти к нам смотрящий? А я-то себе навыдумывал. выдумывал. Еще сопочь шкорок. Супа из куриных шкурок забыл», — подлила в огонь масло Зара. «Сказала, что не пойду к ним. Ищи другую дуру дюжину ртов кормить, столько же жоп подтирать». «Да чего там подтирать?» — сквозь зубы прошипел Хван. «Они сами все. Смотри, какой пасан вымахал. И девка там взрослая, пятнадцать годов». «Четырнадцать», — робко поправил я. «Не суть». Зло зыркнул на меня Хван. — Двое взрослых почти ни одного сосунка. Все сами умеют. Ты только смотри за порядком. — И нюхай пердешь, — грубо вставила Зара. — Раз взрослые, пущай, сами справляются. — Не имеешь права меня выгонять? Не пойду. — Скажи ей, — Рявкнул на меня Хван. — Марги что, в тягость было вас нянчить. На печи сплошь лежала. Жратву небось ту и то себе сами варили. Но я, вжавшись в стену, только хлопал глазами, мол, Страшен гнев старосты так, что дара речи лишился. — Да я лучше за овцами прибирать буду, и то лучше работа, чем за шушерой безродной глядеть, — вклинившись спасла меня Зара. — И кто тебя туда возьмет, рухлить старая? — не выдержал потерявший терпение Хван. — Без пайки с голоду сдохнешь, работница. — Не твоя забота, — выплюнула в ответ бабка. Но Хван уже распалился до нельзя и, покраснев рожей, орал, никого не слушая. «Ничего не умеешь, никому не нужна!» «Сказал, к сиротам пойдешь, значит, пойдешь!» Вот только нашла коса на камень. По всему видно, что от чего то не боится его наглая бабка. «То сейчас не нужна», — ехидно прищурилась Зара. «А три года назад очень даже нужна была, да, поросеночек?» Елизабел, уже все. Ну так я и напомнить могу». Хван застыл. «Красная морда надулась, того и гряди, сейчас лопнет. Сказать ничего не может, ртом хлопает». «Пошел вон». Вырвавшиеся из горла Хвана слова обращались ко мне. Не задумываясь, я дернул к двери. Распахнул ее и стрелой вылетел из избы, едва не сбив по пути так и не усевшегося обратно на преступку крага. «Так вот оно что!» Хван тоже к Заре ходил, когда там молодкой была. И не знает никто. За яйца она его держит. Есть у бабки управа на старосту. Потому и не боится. Потому и не пойдет к нам, раз не хочет сама. Спасены. Не разбираюсь я в людях. Молодой еще, глупый. Увидел беду, где ее и в помине нет. Вот не боялся бы Зара прихода. Полез бы я в нору. От мысли сразу стыдно становится. Да нет, полез, точно бы. Я в первую очередь Маргу спасал. Не спас только вот. Утром проводы бабушки были. Крак прав, не стоит малышни на такое смотреть. Короткое слово старосты. Хван сегодня уже успокоился. Напутственная молитва к единому, заунывно протянутая одним стариком. Настоящего жреца у нас нет в деревне незавернутое в старую тряпку тело закинули в гущу трясины. У нас с этим просто. Неград, где, говаривают покойников, провожают, что свадьбу справляют. Был человек, и нет его. Только пузыри на жиже болотной остались эти ненадолго. Когда все закончилось, Хван отвел нас с Веей в сторонку. Я думал, меня одного отзовет, чтобы наказать молчать про вчерашнее. Но староста, видно, решил, что туповатый молец ничего из слов Зара не понял или счел, что и так буду держать язык за зубами из страха. «Из бригады уйдешь», — тоном нетерпящим возражений приказал вей староста. «Будешь по дому работать, пока Марги на замену кого-нибудь не найду. Будешь ей помогать», — перешел взгляд свинячих глаз на меня. «Пайки лишние не выделю. Говорят, ты удачливый сборщик, вот и хватит вам». Я кивнул, как и вею, чуть раньше. «Разведете бардак, накажу. Младших больше работать заставлю. Сейчас, считай, почти за так вас кормим, на хлебники». И презрительно сплюнув под ноги, Хван махнул нам идти. «Это он не на нас злится», — шепнул я названной сестре. Что-что о Прозару, отказавшую старости, что к ней раньше захаживал, я уже вейки все рассказал. Она тоже должна знать, что бояться нам этой противной бабки не нужно. Не придет она к нам. Да и никто не придет. Некем больше заменить Маргу. Теперь мы сами себе хозяева. Новая тяжелая жизнь начинается. Впрочем, когда она легкой была? Прощай, бабушка. Спасибо тебе за все. Дальше сами мы. Хоть и царит эти дни грусть в землянке, а с уходом вея из бригады, все у нас дома ладно. И еда в срок сготовлена, и вода всегда есть. И постирана все, и чистота, что внутри, что снаружи. Малышня вся словно на год-другой разом выросла. Не шалят, помогают, чем могут, на работе стараются. Со спокойной душой по утрам ухожу. Знаю, что в надежных руках наш дом одно плохо. Без дополнительной пайки сборщика наша проголос настоящим голодом обернулась. Не хватает еды. Делать нечего. Пришлось вея часть тайны открыть. Рассказать ей, что так Такер ручил меня силки ставить. И веревка под это дело имеется, мол, могу попытаться дичь какую поймать и по-тихому домой принести. Мелким скажем, что один неравнодушный охотник нам помогает. Коли не удержит языки за зубами, так хоть на меня беду не наведут сдуру. В общем, к капкану, что у меня на крупнях стоит, прибавился селок небольшой из обычной веревки состряпанной. Только не на дикой земле его выставил. Там меня ни птица, ни мелкий зверек не дождется. К утру всяко хищники мою добычу сжуют. Здесь, на нашем берегу, у куста черновики пристроил. Это нам эта ягода чересчур терпкой кажется» а фазаны ее уважают. Вторым же днем изловил цветастого петуха. Ощипал. Перья в топь, тушка в тюк с травой. Хольгу предупредил, если поймают, вся вина на мне. Хоть силком изловил, хоть простой палкой избил, закон у нас в этой части строг. Охотиться только охотники право имеют. И подспорники с разрешения старших. Нарушителей плети ждут. Но силков вокруг поселка и без моего расставлено вольниками без счета. Есть правило. Наткнулся на чужую ловушку, не трожь. Ни ее, ни добычу. Если что-то поймалось, хозяин придет и сам вытащит. Так что, если даже кто-то найдет мой селок, ничего страшного не случится. Нельзя только, чтобы с дичью поймали в руках. С фазаном все прошло гладко. Высыпая из тюка траву, незаметно засунул ощипанную тушку за пазуху и по-тихому прошмыгнул к себе. Порубили прямо в землянке, Ивейка вейка с лучком потушила. Маловато, конечно, на всех, но прибавка к похлебке достойная. Если каждый день по птице таскать, про голод быстро забудем. День хороший сегодня. В капкане крупный барсук обнаружился. Видать, под утро попался, раз найти не успели. На одной крепи боб теперь больше в моем тайнике. Сам барсук же отправился кормить мою ящерку, как я в шутку стал про себя называть плененного панцирника. Тот послушно сидит на привязи, притворяясь бревном. Оживает только, когда я к сосне подхожу. Уже знает, что с мясом являюсь. Вроде как уже и привык ко мне, а все равно каждый раз сцапать пытается. Выбрал место себе у кустов, где густая осока его прячет от взгляда. Если веревку, что вдоль земли тянется, к месту засады убрать... Ни за что не заметишь. Да и так, если не знать, что он там, запросто можно попасться в ловушку. Один раз уже дикий гусь проморгал опасность. К моему появлению от него только пара перьев осталась. Но являюсь я сюда теперь реже. Не каждый день есть, что ящерки скормить. А оружие свое на соседний островок перепрятал. По пути к дикой земле уже там останавливаюсь. Вот и сейчас. Перегнал ползунку. Перенес самострел с топором, без которых проверять, переставлять капкан не хожу. Скинул под кусты, к заплечному мешку и копью перевесь с ножами. Теперь можно и домой возвращаться. Боб в тайник, к остальным нести некогда. По пути же еще и селок нужно глянуть. Спрячу завтра. Вчера второго фазана взял, может, уже и третий сидит. Переплыл, переполз к нашему берегу. Укрыл лодку, затер следы у воды. Селок всего в пяти минутах быстрым шагом отсюда. Специально недалеко от болота поставил, куда особо не ходит никто. Ага, шум в кустах. Еще птичка попалась. Подскочил, поднял ветки. В этот раз курочка. Так и знал, что твое. От неожиданности я едва не свалился. Вот же йог. Но фазана отвлекся, проморгал притаившегося в соседних кустах гада. «Не мое». Ляпнул и сам сразу понял, как оно глупо звучит. — Да твое, твое, поздняк отпираться. Поймал я тебя безродыш, теперь не отвертишься. Круглая рожа потара кривилась ехидством. Попал так попал. — Ты что же, думал, дураки все кругом. Один ты у нас умный. Батя Гауча вольник, забыл. Все, кто возле поселка охотятся, друг друга силки знают прекрасно. Все по-разному ставят же. «Батя Гаучи так и сказал, что изборщиков кто-то балует. Бывало уже. Завтра бы тебя уже старшие здесь ловили. Но я, видишь, опередил их. Сразу ведь про дружка своего тупенького подумал. Вам же голодно нынче. Нужда на запретное дело толкнул, считай. Беду от тебя отвел». Слова вроде как добрые, а ехидный голос с годливой улыбочкой говорят о другом. «Не предупредить меня, рыжий явился. А поймать раньше старших?» Задумал чего-то, урод. «Чего хочешь?» — в лоб спросил я Потара. Рыжий еще сильнее оскалился. Как же хочется ему рожу начистить. Но это не выход, потом хуже будет. Прикончить — мразь. И в болото труп. не не могу я так. Да и всплывет потом, за ним следом отправлюсь. Как же я лопухнулся с силком, о простом не подумал. Хочу секрет твой узнать, — прищурился Рыжий. — Какой секрет? — Мой плохой разговор, ой, плохой. — Не придуряйся, кунь, я тебя что, не знаю? Был слабаком всегда, а тут как рванул, как рванул. — Ладно, брак. — Гудрун, как побил? Троерост откуда столько набрал? — Калис или сдам тебя, батя, плетьми тогда не отделаешься. — Ага, сейчас я ему все и выложил плети так плети. Страшнее за подобный проступок ничего мне не светит. Пугает свин просто. Стерплю как-нибудь. Хуже то, что теперь этот гад еще следить за мной вздумает. Придется или кругами к болоту ходить, хвост сбивая, или вообще плавать к дикой земле лишь тогда, когда ватага Ладмура в походе. А не думал, что я вырасти мог. Взглянул я на Рыжего с вызовом. И что тренируюсь не просто так. Пока вы ерундой занимаетесь, в охотников играете. Я свою ловкость и силу семью потами наверх толкаю. Не пришло такой мысли в твою умную голову. Слово «умную» я, само собой, выделил тоном. — Ой, как поет, как поет! — ехидно заохал Потар. — Другом кому эту чушь в уши лей, кунь безродная. Я ведь сдам тебя не с охотой одной. Твою силу многие видели. Отец тоже может заинтересоваться твоими успехами, и тогда уже не я тебя спрашивать буду. Не понравятся тебе те расспросы? Хорошенько подумай, безродыш. Лучше мне одному открыть тайну, чем всем. Рыжий вроде бы что-то еще говорил, но его последние слова я уже пропустил мимо ушей. Будто кто-то идет сюда, бежит даже. Неосознанно я пригнулся, прислушиваясь. «Тихо!» — шикнул я на Потара чего возмутился тот был но тут же поменялся в лице видать тоже услышал потом договорим прошипел он мне шепотом валить надо но свалить мы никуда не успели окружая нас к кустам черновики со всех четырех сторон разом начали подбегать люди первого выскочившего на полянку я сразу узнал фронт охотник из вата гидромада Тот самый, что принес тогда весть про нашествие хортов. Понятно, почему других обогнал. У него ловкости за шесть десятков долей, от такого убегать бесполезно. Совсем ненамного опередил потар старших. Плакал его хитрый план, как и мой идиотский. Лучше бы поголодали немного, чем проклятые фазаны эти. «Поздно!» — тяжело вздохнул я. «Опа! Это еще кто такие?» Ни одного знакомого лица, кроме Фрона. И одежда не наша. И у каждого в ножнах меч на боку. Я невольно попятился. «Стоять!» — тут же рявкнул охотник. «Это что же тут происходит? У чужаков, а я семерых насчитал, вид настоящих бандитов. Тяжелые сапоги, каких у нас, не носит никто. На головах кожаные шлемы с накладками из железных пластин. Поверх длинных рубах блестит сетка кольчуги. Похожие воины когда-то мой родной хутор сожгли. По спине мигом побежали мурашки. Воспоминания, что никогда не тускнеют, они вечно со мной. Окружили, бежать уже некуда. Миг и сильные руки схватили под горло. Не пикнуть, не вырваться. Потар взвизгнул было, но ему тут же грубо ладонью закрыли рот. — Дядя Фронт, что мы сделали? Попытался я прошипеть через силу, но одна из державших меня лап, переместившись с горла наверх, уравняла нас в немоте с сыном старосты. Запоздало попробовал вывернуться — бесполезно. Рыжий рядом ногами пинается, извивается, мычит — тоже бестолку. Покраснел от натуги. Глупо дергаться. Момент для побега мы уже упустили. Нужно силы беречь, ждать другой подходящей. «Только выдастся ли такой вообще?» он Потару уже начали веревкой обматывать. «Плохо все, ой, как плохо!» «Вот он, как обещал!» Фрон обращался к шагнувшему на полянку последним мужчине в странной, невиданной мной доселе одежде. Узкие штаны, длинная куртка, в обтяжку с высоким расшитым золотой нитью воротом и шляпа с загнутыми вверх с левого края полями. На обоих боках с богатого, снова же золоченого пояса, свисают тонкие ножны. Не иначе какой-то богач изграда. «Отлично!» — кивнул чужак. «Чистая работа!» Тонкие длинные пальцы нырнули в вынутый из внутреннего кармана куртки кошель. Резкое движение, и в сторону фронта сверкая, полетели монеты. «Лови!» Охотник ловко поймал все пять золотых сложенными в ковшик ладонями благодарствую заслужил нам и суток ждать не пришлось быстро ты его выманил <свят> повезло осклабился фронт второго довестком возьмете мальчишку повернулся богаче в мою сторону из-под приподнявшегося края шляпы на меня смотрел шут тот йоков на котором поломался мой дар или он не ломался Единый, так это же он, я вспомнил это лицо. Без шутовского раскраса и на ярмарке бы признал. Такое не забывается. Воспоминание, что вечно со мной. Недаром схватившие нас воины вызвали в памяти тот страшный день. Ошибка исключена. Этот богач, этот шут, это он возглавлял тех людей, что пять лет назад убили моих родных. Тех людей, что сожгли мой хутор. Тех людей, что забрали сестренку. И тут меня словно ледяной водой окатили. Страх мгновенно сменился надеждой. Так ведь он же знает, где моя тишка. Нет, зачем мне обычно ребенок? Скривилось лицо под шляпой. Этот твоя проблема. Уходим. Последняя фраза предназначалась воинам. Потара, которого как раз закончили связывать, один из мужчин мешком закинул на спину, и отряд чужаков во главе со своим загадочным предводителем поспешно покинул полянку. Цепкие пальцы фрона, к которому, уходя, меня толкнул державший прежде мужик, до боли сдавили плечо. ЛО-18 То, что идея словлей фазанов на этом берегу невероятная глупость, было очевидно как день. Я думал, носители поймают с поличным другие охотники, но взрослых опередил сынок старосты. А ведь я только порадовался удачному разрешению проблемы Марги. Старуха умерла, но серьезных последствий ее смерть кому ни сирот не принесла. Страхи мальчишки так и остались страхами. Девчонка прекрасно справляется со своими новыми обязанностями. А что лучше всего, в тайнике под корягой теперь вместе с бабами лежит семя жизни. Капитал не потрачен. Ну что же теперь делать с этим настырным потаром? Сын старосты все больше и больше портит носителю жизнь. Надо бы уже устранить его, желательно чужими руками. Шантажисту положишь в рот, палец откусит всю руку. Надеюсь, китар не поддастся на провокацию. Но что это? Кто-то бежит сюда. Дно Вселенной нас окружают. Чего китар ждет? Ну все, поздно, попались. Какие-то пришлые. И с ними охотник из местных. Предатель привел чужаков. Китарам не нужен, явились по душу потара. Так и знал, что тот ряженный шут вернется за рыжим. Неопределенный отмер. Сынок старосты ценность. Тут было легко догадаться. Но как же не повезло нам. Оказаться рядом с объектом в момент захвата. Пять золотых, все пропало. Для местных это огромные деньги. Свидетелей такого не оставляют в живых, этот фрон. Троерост нам его неизвестен, но мальчишка догадался задействовать дар. 54 В таком возрасте мужчина, живущий охотой, по определению, не может быть слабым. Наверняка доли по всем трем векторам измеряются десятками. Китару с ним не справится, шансов нет. Это только если бы я смог перехватить управление телом носителя с моим мастерством рукопашного боя и опытом. Но, увы, остается опять уповать лишь на ум мальчишки. Возраст возрастом, но в отмере у Фрона всего один год. Он уже на краю. Видимо, оттого и решился на сговор с Шутом. Тут, наверное, и вербует таких одной ногой вставших на порог старости. И в знании этом наш шанс». «У носителя есть что предложить Фрону, то, перед чем он не сможет устоять». «Извини, пацан, но ты видел и слышал то, что не должен был». «Ну же, Кит, счет пошел на секунды. Хватайся за эту соломинку».